Эпилог первый. Странствующие в ночи. В узком ущелье среди гор железного хребта, в ущелье, похожем на оставленный след от удара чудовищным топором, на крошечном каменистом уступе, прилепившемся к обрыву, в одну смутную, ненастную ночь горел небольшой костерок. «Да бросьте вы, кручиница, м е т р Ну, подумаешь, город сожгли. Так знали б вы, сколько его раз жгли. И не только жгли, с лица земли стирали. Людишек всех под корень, Кого в рабство, кого на месте. Когда война веры случилась, Даже пепла на месте Арвеста не осталось. Я уж про людей и не говорю. Аннет не вышла у Костлявой. Опять все отстроили. И люди откуда только взялись. Вот и сейчас, не сомневайтесь, опять все восстановят. И пары лет не пройдет. Мы с вами вражем котей еще попируем. Точно, м е т р Точно Сукутор говорит. Все отстроится. От века здесь войны были. От века города разорялись. Так уж на свете заведено. Мы вот... Свободные орки, мы между собой не воюем, но у людей ведь другие законы. Может, им так на роду написано, воевать, чтобы всем места хватало? Ох, прад, послушал бы ты сам, что несёшь. А что я несу, суги? Сколько раз тебе говорено, с з е л е н о з а д о й не смей называть меня суги! «Ну ладно тебе, ладно, дружище, только в драку не лезь, а то и сами с тобой в пропасть сверзимся, и м е т р р а за собой потянем!» «А ты не миле чепухи!» «А ты руками не маши понапрасну!» «Ладно вам, ладно! Сугутор, пожалуйста, сколько нам еще донарно?» о б е ш и м ходом, м е т р да еще по такой погоде...» Дня три, не меньше. Дорога-то, сами видите, какая. Опомнится ты, почтенный сукутор, ты обещал нас за три дня от Арвеста до Нарна проводить. н ну, о не вышло, не сложилось. Всякое ведь бывает. Наступила тишина. Вновь начал накрапывать утихший было к ночи нудный осенний дождик. т е с сидел, привалившись к скале и молча смотрел на огонь. То, что он для себя определил как чистое, незамутненное зло, если только к злу применимы такие слова, нанесло в а р в е с т и свой очередной удар. Мор Вордасе, как сильно подозревал теперь Неясыть, был первым. И следовало ждать еще худшего. И непонятно было, что делать ему самому, в одночасье ставшему изгоем, преступником, подлежащим суду Белого Совета. Ну хорошо, сейчас они идут в Нарн, а потом? Или ему предстоит провести в этом огромном и мрачном лесу весь остаток дней? Остались неразгаданными тайны этого мира? Центры силы, спрятанные в далеких горах, а порой и среди вполне даже обжитых земель. Неясыть очень сильно подозревал, что, пока он не разберется, что это такое, зло останется непобедимым. И, не приходилось сомневаться, смерть и ужас не успокоятся. Их удар по а р в е с т у был далеко не последним. И, значит, долго задерживаться в Нарне он, неясыть, просто не имеет права. Под Арвистом он потерпел поражение. Больше он такого не допустит. Нет, они не станут прятаться. Во имя всех тех, кого он, Фес, не спас в этом бою, они покинут владение темных эльфов. И при том очень скоро. т с не замечал внимательных взглядов орка и гнома. Лишь когда веки волшебника сомкнулись, а дыхание стало мерным и редким, Прад и Сугутор осмелились вздохнуть с облегчением и сами стали устраиваться на ночлег с теми удобствами, какие только были возможны под моросящим дождем. Неясыть спал и видел во сне Эвенстайна с Бахмутом. Полуэльф и человек стояли возле самого края крутого обрыва. За их спинами закатное солнце медленно погружалось в Западное море. Быть может, они находились сейчас в Семиграде, а может, в Кинте-Дальнем, или и вовсе на загадочном острове Утонувшего Краба. «Ты не стал искать мечи?» Вкратчиво осведомился полуэльф. Неясыть пожал плечами. «У меня были дела поважнее, да и как-то не с руки заниматься поисками, когда у тебя на плечах висят отцы-экзекуторы». «Неясыть!» б а х м у т шагнул вперед. Вид у него был не слишком приветливый. «Ты, похоже, все-таки не понимаешь». «Этот мир обречен, и сумеешь ли ты выбраться из-под его обломков, зависит теперь только от тебя. Найди мечи, и ты сможешь вернуться домой. Понимаешь? Домой!» Фесс пожал плечами. «Я уже много раз слышал, что мир гибнет. Каждый раз слухи о его кончине оказывались несколько преувеличенными». «Я же говорил тебе, он не поверит!» Полуэльф презрительно скривил тонкие губы. «Тогда ему надо показать», — заметил Бахмут. «Вот и пусть смотрит!» — неприятно рассмеялся Полуэльф. «В ближайшие несколько лет тут будет твориться много интересного!» «Как бы ты н и опоздал уверовать, человече!» — вновь повернулся к Фессу Бахмут. «Мне надоели эти игры», — холодно ответил некромант. «Я не люблю пустых угроз. Если вы так могущественны, как хотите казаться, то действуйте, а не тратьте слова понапрасну». Эвенстайн и Бахмут переглянулись. «Тогда вини в бедах этого мира только лишь себя одного», — тихо произнес полуэльф. Маски могут остановить смерть. «Нет», — покачал головой Эвенстайн. «Как ты понимаешь, нам нет сюда хода. Мы вынуждены прибегать к посредникам». «Тогда зачем эти угрозы?» «Получив мечи, мы спасли бы этот мир!» Напыщенно воскликнул полуэльф. «Не стану лгать. Они нужны нам совсем для другого, но с их помощью...» «Я подумаю», — медленно ответил неясыть. «Думай», — кивнул Бахмут, — «только не слишком долго». Над тремя уснувшими в ущелье путниками, словно непроглядная темная вода, плыл ночной мрак. От края до края мира тек он. т е м н о е п о к р ы в а л о Великой Ночи, всеобщей утешительницы и помощницы, сомкнулась над измученными землями. Все спали, даже те, кто пережил арвестский кошмар, потеряв и дом, и близких. Даже недреманная эльфийская стража на рубежах Нарна оказалась во власти тяжелого сна. Фес спал. Рожденному магу предстояло долгое странствие.